Глава двенадцатая «Матушка-барыня», — прошептал тонкий, испуганный голос. «Это я, я, дядь, фу, ты, Ветров сын!» Бурашка, не желая повиноваться дворовой девке, фыркал и нервно переступал ногами. «Помолчи, яденька!» — шикнул на служанку другой голос, хриплый, старческий. «Язык, как помело, толку мало. Коника держи, а то беду накличешь!» «Эка, воинство у княжны, смех да и только». Болтушка Ядзя едва сдерживала танцевавшего на месте красавца-вражка. Немного позади, поближе к дремлющему ворот стражникам, сидела на вазу с сеном приземистая бабка в нарядном платке, видно княженкина нянька. Через плечо ее была переброшена расшитая шелком торба, из которой на ладонь выглядывала старинная обернутая бархатом книга. «Видно, берегла бетина наставница свою книжицу. Старые выучки ведьма всю жизнь, наверное, этой книжкой и управлялась. Нянька раскраснелась в подбитой мехом душегрейке. Всерьёз собралась старуха коротать летнюю ночь в лесу. Не страшилась, видно, ни лихих людей, ни диких зверей, ни радужной топи. Небось, всего навидалась книжница на своем веку» строго смотрела на едвигу, от холода и страха выбивавшую дробь зубами так что казалось сыплют на доску сухой горох лицо старухи показалось огнешке смутно знакомым но память подвела не пожелала подсказать где встречались старая нянька княжные и укрытая темным мужским плащом матушка барня пожалев продрогшую служанку огнешка откинула капюшон вышла из тени в лунный свет Ядзя шарахнулась в сторону, заржал вражка. Старуха охнула, ухватилась за книгу. «Что, девка, не признала матушку-барыню?» Усмехнулась Огнешка, приближаясь. «И тебе, почтение моё нянюшка?» Старуха только фыркнула, пристально глянула в лицо девушки, словно тоже силилась припомнить, не виделись ли когда. Но, не удостоив ответом, принялась шумно слезать с воза. «Все ли тут?» — переспросила Огнешка, косясь на стражников. Один уже завозился во сне, видно, отпускала сонное зелье. Немного подмешала огнешка в воду усыпить на час-полтора, чтоб разговору не мешали. Нянька угрюмо разворошила сено на вазу, откинула мешковину. Огнешка едва не вскрикнула, сама не разобрала от радости или от жалости. Он это был княжий Манус и Ларий, бледный, в перепачканной одежде. Ввалились щеки, залегли глубокие складки по углам рта. Боль и голод обвели серым глазницы. От тряпок, которыми были замотаны ладони Мануса, шел тошнотворный кислый запах. Первым порывом огнешки было размотать гадкие тряпки. Она уж схватилась, была за юбку, нащупывая мази до мешочки с травами, но осеклась, заметив пристальный недоверчивый взгляд старой книжницы. Заставила себя опустить руки и отойти от повозки. Подойдет холодно, — ответила она на грозный взор няньки. «Вот, передай госпоже, что Ханна всё сделает». Мнимая словница Ханна вытащила из рукава цветной платок, протянула старухи. но таня швельнула рукой, отвернулась и пошла прочь, припадая на левую ногу. Мгновение, недоуменно хлопавшая глазами Ядзя, выхватила платок и, поклонившись едва не до земли, понеслась следом. Агнешка привязала вражка к подводе взобралась на сено и тронула лошадку шагом, а потом и мелкой рысью, слушая, как позади вредная нянька распекает сонных стражей. «Вот уж не думала, что придется к тебе, матушка, воротиться. Да только куда его теперь полуживого повезу? С раненым на новом месте не устроишься, а дома и место глухое лесное, и какая-никакая изба цела. А вось жизнью моя вина перед тобой, матушка, отмолится» а дорога расстилалась перед ней широкой лентой, серебряной в свете луны, и вела-вела.